Мы видели, что отсутствие отчинности, непосредственной наследственности властей, было главной причиной усобиц, возникших при первом поколении Ярославичей и продолжавшихся при втором. На Любецком съезде князья отстранили эту главную причину, стараясь ввести каждого родича во владение теми властями, которые при первом поколении принадлежали отцу его. И точно, борьба на Востоке со Святославичами за Волость Черниговскую прекратилась Любецким съездом. Но не кончилась борьба на Западе, на Волыне. Там сидели вместе изгои Ростиславичи и Давид Игоревич. Младший из Ростиславичей Василько, князь Теребовльский, отличался необыкновенно предприимчивым духом. Он уже был известен своими воинами с Польшей, на опустошение которой водил половцев. Теперь он затевал новые походы. На его зов шли к нему толпы бериндеев, печенегов, торков. Он хотел идти с ними на Польшу, завоевать ее и отомстить ей за русскую землю, за походы обоих болеславов. Потом хотел идти на болгар дунайских и заставить их переселиться на Русь. Наконец, хотел идти на половцев и либо найти себе славу, либо голову свою сложить за русскую землю. Понятно, что соседство такого князя не могло нравиться Давыду. Особенно если последний не знал настоящих намерений Василька, слышал только о его военных приготовлениях, слышал о приближении варварских полков и мог думать, что воинственный Василько прежде всего устремит их на его волость. Известна была вражда Ростиславичей к прежнему волынскому князю Ярополку. Известно было подозрение, которое лежало на них в смерти последнего. Нашлись люди, которые возможность переменили в действительность. Странным могло казаться, что двое доблестнейших князей, Мономах и Василько, не воспользуются своей доблестью, своей славою для возвышения, усиления себя насчет князей менее достойных. И вот трое мужей из дружины Давыдовой, Туряк, Лазарь и Василь, начали говорить своему князю, что Мономах, сговорился с Васильком на его и на святополка, что Мономах хочет сесть в Киеве, а Василько — на вы Давыд испугался. Дело шло о потере волости, об изгнании, которое он уже испытал. Вероятность была в словах мужей его. При том же мы не знаем, какие еще доказательства приводили они Не знаем, в какой степени поведение Мономаха и Василька в самом Любиче могло подать повод к толкам. В то время, когда князья мирились и рядились, дружинники их наблюдали и толковали, и бог весть, до чего могли дотолковаться. Как бы то ни было, летописец и, как видно вообще, современники складывали главную вину на мужей Давыдовых — а его обвиняли только за то, что, поддавшись страху, поспешил поверить лживым словам. Он приехал из Любича в Киев вместе со святополком и рассказал ему за верное, что слышал от мужей своих. — Кто убил брата твоего, Ярополка? — говорил он ему. — А теперь мыслит и на тебя, и на меня. Сговорился с Владимиром. Промышляй о своей голове. Святополк смутился, не знал верить или нет. Он отвечал Давыду, если правду говоришь, то Бог тебе будет свидетель, если же из зависти, то Бог тебе судья. Потом жалость взяла святополк по брате, да я себе стал думать, ну как это правда. Давид постарался уверить его, что правда, и стали вместе думать о Васильке, тогда как Василько с Владимиром не имели ни о чем понятия. Давид начал говорить Святополку, «Если не схватим Василька, то ни тебе, ни княжить в Киеве, ни мне во Владимире». Святополк согласился. В это время приехал Василько в Киев и пошел молиться в Михайловский монастырь, где и поужинал, а вечером возвратился в свой обоз. На другой день утром прислал к нему святополк с просьбою, чтоб не ходил от его именин. Это было 5 ноября, а именины были 8 Святополка звали Михаилом. Василько велел отвечать, что не может дожидаться, боится, не было бы рати дома,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 Схвати его и отдай мне. Святополк послушался и послал сказать Васильку Если не хочешь остаться до именин, то зайди, хотя нынче, повидаемся, и посидим вместе с Давидом. Васильку обещал прийти и уже сел на лошадь и поехал, как встретился ему один из слуг его и сказал Не езди, князь, хотят тебя схватить. Василько не поверил, думал, как меня схватить, а крест мне целовали. Обещались, что если кто на кого первый поднимется, то все будут на зачинщика, и крест честной. Подумав таким образом, он перекрестился, сказав, воля Господня да будет, и продолжал путь. С малой дружиной приехал он на княжий двор. Святополк вышел к нему навстречу, ввел в избу. Пришел Давыд и сели. Святополк стал опять упрашивать Василька, «Останься на праздник». Василько отвечал, «Никак не могу, брат. Я уже и обос отправил вперед». А Давыд во все время сидел как немой. Потом Святополк начал упрашивать Василька, хотя позавтракать у него. Позавтракать Василько согласился, и Святополк вышел, сказавши, «Посидите вы здесь». «А я пойду распоряжусь». Василько стал разговаривать с Давыдом, но у того не было ни языка, ни ушей. Так испугался. И, посидевши немного, спросил слуг, «Где брат Святополк?» Ему отвечали, «Стоит в сенях». Тогда он сказал Васильку, «Я пойду за ним». «А ты, брат, посиди». Но только что Давид вышел, как василька заперли, заковали в двойные оковы и приставили сторожей на ночь».